Гонь, что сейчас уносил ее вниз с высоких холмов Халлана, был породистей тех. Гладкая полосатая шкура плотно облегала полые рвущиеся к небу кости. Зеленые глаза жмурились от встречного ветра. Могучие легкие крылья били вверх-вниз, вверх-вниз. И семь то видела, то нет, то видела, то нет, облака над собой и холмы далеко внизу. На третье утро она была уже в Кириене, и вот сейчас вновь стояла в одном из внутренних дворов замка у полуразрушенной стены. Всю эту ночь ее отец пил, и утреннее солнце, сквозь проломы в потолках, тычущее в него своими длинными лучами пальцами, очень раздражало его, а вид дочери, стоящей перед ним, усиливал это раздражение. «Зачем ты здесь?» проворчал он, отводя от нее взгляд опухших глаз. Золотое пламя его волос, так ярко пылавшее в молодости, угасло. На голове путались одни лишь седые пряди. — Наследник Халлана на тебе женился, а ты вернулась сюда, да еще, наверное, без его ведома. — Я жена Дурхала, я пришла за своим преданным, отец. Пьяница недовольно пробурчал что-то, но она в ответ рассмеялась так ласково, что он, хоть и кривясь, снова посмотрел на нее. Это правда, отец, будто ожерелье с камнем, который называется глаз моря, украли фия. Откуда мне знать, правда ли это? Так не рассказывали в детстве. Оно пропало, по-моему, еще до этого грустного события моего рождения. Если тебе обязательно нужно знать, Фиа и спрашивай. Отправляйся к ним или к мужу, а меня оставь в покое. Девушкам, золоту и тому подобному в кирье не делать нечего. Все это в прошлом. Стены рушатся, и зал пуст. Нет в живых ни одного сына Лейнана. Не сохранилось ни одного их сокровища. Иди своей дорогой, дочь». Серый и раздувшийся, как существо, что оплетает паутины развалины, он поднялся и, подшатываясь, двинулся к подвалам, где прятался от света дня. Ведя за собой крылатого коня, на котором она прилетела из Халлана, семьли вышла из родного дома и, спустившись по крутому склону холма мимо деревни Ольгио, Хмуро, но почтительно ее приветствовавших через поля и пастбища, на которых паслись полудикие такие же шестиногие и полосатые, как тот, которого она вела с собой, кони с подрезанными крыльями, направилась в долину, зеленую, словно свежевыкрашенная миска, и до краев, наполненную солнечным светом. На дне долины было селение Фиа, Семли еще спускалась, а маленькие чудушные человечки уже бежали ей навстречу из своих домиков и огородов и смеясь кричали слабыми и тонкими голосками: "Привет тебе, молодая наследница Халлана, высокородная из кириена оседлавшая ветер Семли, золотоволосая". Они всегда называли ее красивыми именами, и ей нравилось слушать их, а их смех... Не задевал ее, ведь она тоже смеялась, когда говорила. Высокая, в длинном синем плаще. Она теперь стояла на месте, а вокруг бушевал водоворот и их гостеприимство. Привет вам, светлые, дети солнца, пиа, друзья народа Ангья. Они повели ее в деревню в один из их хрупких домиков, а крохотные дети бежали рядом. Когда Фиа становится взрослым, нельзя сказать, сколько ему лет. Семь ли трудно было даже отличить одного от другого, или, когда они, как мотыльки вокруг свечи, носились вокруг нее, быть уверенной, что она разговаривает с одним и тем же Фиа. Но все же ей казалось, что только с одним говорила она все это время, между тем, как другие кормили и гладили ее крылатого коня а кто-то нес ей воды напиться, а кто-то еще предлагал плоды из садов маленьких деревьев. «Фия, не крали ожерелья властителей Кириена?» — воскликнул между тем, отвечая на ее вопрос человечек. «К чему фия — золото, госпожа? В теплое время у нас есть солнце, в холодное — воспоминания о нем, еще желтые плоды, желтые листья в конце теплого времени». И еще у нас есть золотые волосы властительницы Кириена. Другого золота нет».